Я состою из... Я состою из крохотных путешествий. До кругосветки сердцем не доросла. Мой полинялый свитер в кошачьей шерсти, В взглядах богов и ламп, Прикосновениях курток, плащей, ветровок, То на вокзале, то в аэропорту. А от сидения дома на попе ровно Привкус тоски во рту. В Выборге я выборжанка, В Крыму крымчанка. И чужеземка в Европе и США. К черту там пить вино и плясать бачату. Туда не лежит душа. Кровь моя — петербургские лейкоциты. Сколько ее не лей, сколько не пей. Кроме Невы, все реки — это коцыты. Им во мне не кипеть. Небо мое — ласточки да сапсаны. А электричку птицей назвать какой? Это не прихоть и не каприз, А самость, дарующая покой. Чередовать новостройки и чисто поле. В Ярославле знакомиться лично с живым сурком, Жать ему лапу, всматриваться до боли В звезды над судаком. Скажет кто-то, в эскопизме живешь, в дурмане, Зря глядишь за края. Вылазки, специи даже к небесной манне пресного бытия. В сласть колдуется блюдо или стихотворение С крыльями, что не волочатся за спиной. Если у них посеревшее оперение, выгляжу я больной. Мой Петербург — свет не вечерних улиц. Токио и Парижем незаменим. Если захочет кто, чтобы я не вернулась, я попрощаюсь с ним.